Глава 32 Запястье жжет, будто оно погружено в лед. Я ощупываю выжженный на коже узор и подношу на пробивающийся в комнату свет из окна. На запястье еле заметно проступает очертание компаса, даже бледнее моей собственной кожи, хотя еще недавно метка ярко пылала в сиянии луны и звезд. Так ярко, что даже Сет заметил ее и понял, что я сделала. Но в свете утреннего солнца Она почти совсем померкла. Все еще сжется, пока я готовлюсь к новому дню. Боль уже не пробирает до костей, как прошлой ночью, но никак не стихает, неизменно напоминая о заключенной сделке и о том, чем я пожертвовала ради неё Теперь я прекрасно понимаю, что это за метка, символ дома Тресельенов, и мне придется целый год носить ее на руке, раз на то его воля. Я встречаю в коридоре Кая с Агнес, оба притихшие, глаза заволокли тени прошлого. Судя по лицам, никто из нас так и не спал. Агнес берет меня за руку и старается не показывать слезы, пока мы идем к тюрьме. А я не смею рассказать им о сделке с Элайджей. Меня переполняют сомнения, даже несмотря на жгучий поцелуй метки на коже. Правда ли лорд Тресельен спасет их обоих? Успеет ли вовремя? «Должен успеть». Я перебираю в голове условия нашего договора и понимаю, что оставила лазейку. Я добилась, чтобы их спасли и дали жить своей жизнью на розвере. Но сколько им осталось? Обеспечила ли я их безопасность по возвращении? Дозорные перевернуты вверх дном всю деревню. Подчистую выжгут, но найдут того, кто поплатится кровью. Я тревожно кусаю губы, В животе будто затягиваются узлы. Мы все ближе подходим к нависающим стенам. И я с трудом скрываю обуявшую сердце тревогу. Кай и Сагнес плетутся в нескольких шагах позади, а меня догоняет Сет. Кудри спадают ему на лоб, под глазами темные круги. Он берет меня за руку и отводит в сторону, подальше от основного потока толпы. Взгляд у него затравленный, даже хуже моего. Я хмурюсь, Ассет поворачивается ко мне, берет вторую ладонь и крепко стискивает мои руки. В воздухе повисает недавняя ссора, злые слова застыли на губах. «Мира, я твоих слов не отказываюсь. Не делай этого. Еще не поздно все вернуть», — говорит он, глядя на меня. «Как будто пытается выискать что-то неявное, потаенное». Может, он сам испытал всю глубину горя от потери близких и не хочет, чтобы это коснулось меня. Его родная тётя погибла, а об отце он даже не упоминал. Судя по тому, как он смотрел на Мириам, их связь тоже под серьёзной угрозой после того, как она разорвала отношения с Рэн-Шоу. Но даже если так, меня это не остановит. Если он пытается меня уберечь, для этого уже слишком поздно. Ты же знаешь... «Я не могу просто уйти», — говорю я и заглядываю ему в глаза, пытаясь угадать его мысли. «Даже ради тебя. Я бы ни за что не оставила их на произвол судьбы». Я оглядываюсь по сторонам. Все чувства обостряются в ожидании сигнала Элайджа. Я смотрю, на месте или спрятанный у пояса клинок. Опять перевожу взгляд на Сета. Он кивает, отпускает мои руки. Я так надеялся тебя убедить. Надеялся. Не знаю, что все могло сложиться иначе, что мы могли бы встретиться при других обстоятельствах. Что ты имеешь в виду? Ничего. Он пожимает плечами и с горечью улыбается. Ничего. Слушай, если ты правда решилась идти до конца, то я тебе помогу. Позволь мне помочь. «Сэт, я...» «Пожалуйста. Есть одна пристань, старая пристань. Дозор ей уже не пользуется. И оттуда можно отчалить на розвер. Она на другом конце города, и ее редко кто охраняет. Когда освободишь отца, веди его туда». «Ты правда хочешь помочь?» Он берет меня за плечи, наклонившись вровень со мной. «Дай мне шанс вернуть твое доверие. Я буду поблизости». «Поговори с Элайджей. Убеди его прийти на пристань». Он наклоняется, целует меня в лоб, и, не успевая я ответить, уже петляет сквозь толпу прочь. Я смотрю ему вслед и дотрагиваюсь до места, где его губы коснулись моего лба. А после спешу за толпой и нагоняю Кая. Он на голову выше всех вокруг, поэтому его легко заметить в этом водовороте. Поравнявшись с ним и Агнес, Я, как ни в чём не бывало, иду рядом. И тут на миг замечаю взметнувшиеся вспышкой рыжие волосы. Тёмно-рыжие, темнее, чем у Агнес, у самого выхода на площадь. Точь в точь, как кровь тогда в морской пучине, в укромном углублении скалы. Но когда я наклоняюсь проверить то самое место, то вижу лишь старуху в красной вязаной шале. Я прикладываю руки к груди, успокаивая сердце. Конечно, на ум сразу приходят воспоминание о дне, когда погибла мама, но надо верить, что Элайджа сдержит слово и забыть печальные глаза Сета, его мимолетный поцелуй. Надо верить, что он хочет загладить вину. Тут я замечаю, или скорее подспудно ощущаю, рядом тени. Она углубляется и, собираясь по углам, бежит неторопливым ручейком вслед за нами за стены тюрьмы, к лобному месту посередине. Толпа вокруг напирает, сплетни мешаются с гулом предвкушения. Я дышу через нос, не сводя глаз с эшафота, а тень все углубляется, и в воздухе вдруг повисает ледяной холодок. Тут я краем глаза замечаю, как тень рассеивается, холодок испаряется, и рядом со мной уже стоит Элайджа. «Чудесный день», — говорит он низким голосом, ласкающим ухо, словно отголоски летней бури. «Только не для висельников». Он улыбается, и на правой щеке проступает крохотная ямочка. «Это уж точно». Я выдыхаю через рот, стараясь угомонить бешено стучащее сердце. Убедить себя, что все обойдется. В голове мутится, перед глазами все плывет и кружится. Земля уходит из-под ног. Он берет меня за руку. Я тут же замираю, ощутив тепло его прикосновение, леденящее холодной ладонью. Следуй за моим голосом мира. Вдох и выдох. Представь, что ты плывешь на кораблекрушении. Я закрываю глаза и подчиняюсь. Вслушиваюсь трепещущие на его губах низкие ноты, когда Элайджи произносит мое имя. Он медленно, круговыми движениями, водит большим пальцем по изгибам ладони, перекрывая понемногу все остальное. Гул толпы, нависший над площадью запах смерти с прошлых казней. Я сосредотачиваюсь на тепле его ладони, сжимающей мою руку. «Жди моего сигнала, а потом скажи друзьям, чтобы спасались», — говорит он. «Остальные уже на местах. План приведен в действие». «Джоби, Перл и Мириам?» «Да». Он говорит, и дыхание его касается моего уха, прямо как прошлой ночью. «И еще пара людей, которых ты пока не знаешь». «Тебе придется взобраться на эшафот и срезать путы пленников. Мне вряд ли хватит времени освободить их всех, а потом беги со всех ног. Я выведу их с площади, но взять с собой тебя уже не смогу. Будь готова действовать». «Все поняла?» Я сглатываю, не сводя глаз с эшафота. «Элайджа, отведи всех на старую пристань. Пусть фантом стоит наготове Справишься?» Он на секунду умолкает. «Как пожелаешь, Миры? Передам твою просьбу команде». Рядом вдруг ощущается зияющая пустота, и, резко обернувшись, я ищу Элайджа взглядом, но его уже и след простыл. Я поворачиваюсь посмотреть, обратил ли кто-нибудь внимание на то, как он внезапно появился, а потом растворился в тени. Но никто его как будто даже не заметил. Кай перехватывает мой взгляд, и в каждой черточке его лица проступает тревога. Я наклоняюсь к ним и опускаю руку Агнес на плечо. «Будьте готовы по моей команде бежать. Доверьтесь мне». «Мира?» — пытается возразить Кай. «Просто доверьтесь мне», — повторяю я, сжав плечо Агнес, и снова разворачиваюсь к ашафоту. «Есть план?» «Бегите к старой пристани на том конце города. Дозорные почти никогда ей не пользуются. «Почему от твоих слов у меня прямо мороз по коже?» — тихо спрашивает Кай и вглядывается в моё лицо. Я знаю, что он высматривает подтверждение тому, что я пожертвовала собой, разменяла собственную жизнь на жизни отца и Брина. «Мира, что ты наделала?» «Только не говори мне, что ты...» Я дотрагиваюсь до его руки, пытаюсь его успокоить. «Я сделала то, что должна была». Я не променяла свою жизнь на их свободу, Кай. Честное слово. Кай хочет что-то сказать, но тут толпа вдруг раздражается рёвом. Начиная с дальнего края на востоке, он прокатывается по толпе, оглушающей взрывной волной. Я резко оборачиваюсь, пытаясь разглядеть, что происходит, и сердце обрывается при виде выстроившихся в ряд алых плащей. Вот он, отец. С Брином и ещё двумя мужчинами. Лица у всех мертвенно серые. Все понуры плетутся, опустив головы с сутуля в спины. Даже издалека я вижу запавшие щеки и обвислую морщинистую кожу. Он стал как будто бледной тенью прошлого себя. Дозорные под руководством капитана высушили его до костей. К горлу подступает всхлип, но я крепко стискиваю зубы. Нельзя сейчас плакать. И я не буду. Только не теперь, когда мне надо освободить их любой ценой. Долпа затихает, и кругом словно шепчутся призраки, в ожидании второй четверки, следующей за отцом, Брином и ещё парой несчастных, обречённых на петлю. «Я не могу смотреть», — бормочет Агнес, уткнувшись лицом в плечо Кая. «Сейчас, с минуты на минуту», — шепчуя, высматривая в толпе Элайджу. «Где же он?» Дозорные проводят отца с остальными по лесенке на деревянный помост, где перед каждым висит петля. Глухой стук их ботинок раздается эхом, словно похоронный звон, и каждый шаг отсчитывает драгоценные последние секунды. «Я не могу дышать». Капитан тоже выходит, быстро шагает на помост и, расхаживая взад-вперед, обозревает толпу. Шепот стихает, наступает гробовая тишина, всякая веселость давно уже истреблена». Я сжимаю руки в кулаки, едва удерживаясь, чтобы не метнуть в него клинок. Я вижу в его глазах победоносный проблеск, даже стоя в самом центре толпы. Он победил. И кичится тем, что сокрушил острова. Уничтожил всех гнусных мародеров Розвера. Эти люди были признаны виновными в грабеже, разбое и, он окидывает взглядом площадь, убийстве. В толпе проносятся удивленные возгласы. Я останавливаюсь на месте, хотя мне и хочется тут же его повалить и до полусмерти избить. Я представляю нашу деревню, детей, голодные времена, которых теперь не миновать. Этого он и добивается. Хочет нас запугать, умертвить нас. Отчаяние уже запускает в меня свои когти, и я рыскаю взглядом в отчаянной надежде, что Элайджи выполнит свою часть сделки». В душу закрадывается тень сомнения, подтачивает силы. Его до сих пор нигде нет. А петли, предназначенные для отца и Брина, висят уже совсем рядом с ними. Смерть во всей своей безмолвной красе стоит прямо на эшафоте. Я протискиваюсь сквозь толпу. Сердце заходится, взгляд устремлен на отца. Вдруг она глянется, увидит, что я пришла за ним. И тут... Я, замечая мелькнувшую рядом, копну белёсых волос. Резко обернувшись, ищу глазами проблеск белого золота и ловлю подмигивающий взгляд. Это перл. Воздух как будто сгущается, а всё вокруг обращается в вязкую патоку. Оглянувшись на помост, я вижу, как над эшафотом сгущается сумрак, и тени, будто покрывалом, окутывают пленных. Капитан продолжает речь и всё больше повышает голос, когда замечает, что потерял внимание толпы. Площадь оглашают надрывные крики ужаса, и все взгляды устремляются на эшафот. Отец уловит на себе мой взгляд, и глаза его в страхе округляются. Я проталкиваюсь вперед в попытках прорваться к нему, сказать, чтобы он не сдавался. Он что-то кричит, и тут на площади гремит оглушительный взрыв».